Глава 32. Ноябрь 2010 года. После того, как двое полицейских встретились с Гербертом Сёндерсковым, Мии Нёрвик и Луисом Петерсеном, кажется, все пошло наперекосяк. Тщательно выстраиваемая в течение многих лет система безопасности вот-вот готова была рухнуть намного быстрее, чем рассчитывал Курт Ватт. Он всегда понимал, что его деятельность требует особой точности и аккуратности. Он был глубоко убежден, что в случае появления какой бы то ни было угрозы будет относительно несложно устранить опасность на корню. И он никоим образом не мог предположить, что ему в затылок дыхнет давным-давно минувшее. Однако зачем им интересуются двое этих полицейских? По словам Герберта Сендерского, они расследуют исчезновение людей. Но почему же он не удосужился выяснить у Герберта все подробности, пока еще была такая возможность? Неужели старческое слабоумие дает о себе знать? Он надеялся, что нет. А теперь они с Ми как сквозь землю провалились. Герберт не прислал ни единой фотографии, подтверждающей их местонахождение, как требовал Курт. А это могло означать лишь одно. Нет, он должен был предвидеть. Должен был знать заранее о том, что этот убогий канцелярский служащий Герберт не имеет достаточно мужества, чтобы совершить настоящий поступок, когда возникнет критическая необходимость. Курт сделал небольшую паузу в своих размышлениях и покачал головой. Он снова проявил слабость, позволил своим мыслям зайти бог знает куда. Раньше подобного с ним не случалось. Нужно быть поосторожнее». Ибо кто вообще сказал, что у Герберта недостаточно мужества для того, чтобы убить Мию? Ведь существовало множество других способов избавиться от проблемы. Возможно, когда-нибудь в какой-нибудь придорожной канаве обнаружат гниющие трупы Герберта и Мии рука об руку. Ибо разве не самоубийство было бы лучшим решением в их ситуации? По крайней мере, и сам Курт был не так уж далек от этой мысли, тем более если весь надвигающийся хаос закрутится главным образом вокруг его собственной персоны. Так что он знал некоторые замечательные и безболезненные способы покинуть этот мир. И что будет потом? Он уже стар, Беата больна. Его сыновья прекрасно устроенные в жизни и свободные люди. Так не побеспокоиться ли в первую очередь о чистых линиях? о том, чтобы остановить распутство и пошлость, угрожающие датскому обществу. Разве данная партия не является главным делом его жизни? Партия и секретная борьба. Нет, ему предстоит оборонять свои идеалы до конца. Что может быть хуже, чем наблюдать, как дело жизни разрушается до самых основ? Все равно, что уходить из мира бездетным, не оставив никакого следа после себя. Получится, что все многолетние размышления и ценности оказались бесполезными, что все риски и разумные амбиции были напрасны. Эта мысль была для Курта невыносима, и она пробудила в нем решимость к борьбе. Любое средство будет оправдано в его намерении избежать того, чтобы полицейские расследования помешали чистым линиям пробиться в фолькетинг. Абсолютно любое. Именно поэтому мужчина принял необходимые меры предосторожности и запустил цепочку СМС-сообщений, поручая всем членам секретной борьбы неукоснительно выполнить резолюцию после общего собрания. Все должно быть сожжено. Все записи, заметки, вся корреспонденция, все. Документация за 50-летний период работы должна в пламени и дыму устремиться к небесам в тот же день. Собственных архивов Ватт не опасался. Они в полной безопасности хранились в потаенной коморке в сарае. Там лежала подробная инструкция для Микаэля, как следует поступить с архивом после его смерти. Курт уже обо всем позаботился. «Хорошо, что я приказал все сжечь», подумал он чуть позже, тем же субботним вечером, когда зазвонил стационарный телефон. «Звонил Касперсон». «Я поговорил с нашим контактным лицом из Тейшн-Сити и раздобыл кое-какую информацию о полицейских, побывавших у Нёрвига. Информация не слишком обнадеживающая». Далее он рассказал, что вице-комиссар полиции Карл Мёрк и его ассистент Хафес Эль-Асад привязаны к так называемому отделу КЮ Копенгагенского полицейского управления. Впрочем, последний, по всей видимости, не получил специального полицейского образования, зато обладает невероятной интуицией, о которой уже начали ходить слухи в высших полицейских кругах. Курт покачал головой. «Араб! Господи, как ненавистно ему была мысль о том, что Цветной будет совать нос в его дела! Уже одно только это!» В общем и целом, по сведениям нашего контакта, этот отдел Кью, отдел по делам особой важности под руководством Карла Мерка, может представлять довольно существенную угрозу. Ибо хотя наше контактное лицо с неохотой признает это, они работают более эффективно, чем большинство других отделов. Обнадеживает тот факт, что они в основном функционируют автономно, и потому другие отделы вряд ли в курсе их текущей работы». Сказанное Касперсоном внушило Курту опасения и заставило всерьез задуматься. Не в последнюю очередь его взволновало то, что отдел Кью поднимал всякую грязь из прошлого. Касперсон сказал, что задал вопрос о слабых сторонах тех двух сотрудников, и человек из Стейшн-Сити упомянул, что над Карлом Мерком в данный момент нависло неприятное дело, которое в худшем случае обернется для него освобождением от должности. Однако, по мнению того же самого источника, сейчас это дело находится в чрезвычайно компетентных руках в управлении, в связи с чем Мерком не так просто будет манипулировать. Но даже если и попытаться это сделать, на отстранение от должности уйдет не менее недели, а ведь столько времени у них в распоряжении не было. Возможно, удастся разузнать об обстоятельствах устройства на работу Хафеза Эль-Асада и обнаружить там кое-какое нарушение. Но ведь и это займет время. Опять-таки, времени-то у них и нет. К сожалению, контакт был прав. Если что-то предпринимать, то прямо сейчас. «Касперсон, попроси человека из Тейшн-Сити прислать мне на электронную почту пару фотографий этих легавых. Завершил Курт беседу. Он только что открыл почту и теперь пристально изучал лица двух мужчин. Они натянуто улыбались, словно фотограф бросил какую-то шутку или просто выражали высокомерие. Они очень разные, как день и ночь. Неопределенного возраста. Вероятно, Карл Мёрк все же чуть старше своего ассистента. Однако Курту сложно давалось определение возраста у арабов. «Вам, идиоты!» «Не удастся остановить нас», — произнес он и хлопнул ладонью по экрану ровно в тот момент, когда зазвонил мобильный. На связи был водитель. «Да, Микаэль, ты забрал картотек у Нервига?» «Я сожалею, но вынужден ответить отрицательно, господин Ватт. Что ты имеешь в виду?» «То, что два человека в темно-синем Peugeot 606 меня опередили». И я бы не удивился, если бы оказалось, что они из полиции. По такому темпу работы их можно легко опознать. Курт покачал головой. Нет-нет, это не шло ни в какие ворота. Невозможно было допустить такое. Араб и белый, спросил он, уже зная ответ. Вынужден признать, что вы правы. Опиши их. Он рассматривал лица на мониторе, пока Микаэль говорил. У него зоркий глаз у этого парня, и в данный момент разворачивалась настоящая катастрофа, потому что все сходилось. Сколько они забрали с собой? Простите, но я не знаю, однако четыре шкафа-картотеки, которые вы мне описали, оказались пусты. Новости были просто ужасающи. Ладно, Микаэль, мы должны заполучить тех двоих любым способом. А если не удастся... Нам придется стереть их с лица земли. Ясно? Да, я должен заручиться поддержкой нескольких товарищей, чтобы как следует подготовиться. Хорошо. Выясни, где живут легавые, не спускай с них глаз, чтобы мы могли их взять, как только представится возможность. Когда наступит соответствующий момент, звони мне, чтобы получить добро. Договорились? Касперсон явился к Курту через несколько часов. Никогда еще он не выглядел настолько обеспокоенным. Это был беспардонный адвокат, который, обычно не моргнув глазом, лишал мать-одиночку с пятью детьми последних грошей и передавал деньги ее бывшему мужу, подозреваемому в бытовом насилии. «Боюсь, Курт, поскольку Мия Нервик и Герберт Сендерсков сейчас отсутствуют и не в состоянии подать заявление в полицию», «Нам будет чрезвычайно сложно предпринять какие-то шаги по конфискации украденных архивных материалов. Микаэль ведь не смог сфотографировать момент совершения преступления». «Он приехал слишком поздно, иначе, видимо, уже прислал бы нам улики. Как думаешь, а соседка ничем не смогла помочь?» «Нет. Сказала только, что у нее побывали двое полицейских из Копенгагена». Но, естественно, она сможет опознать их, если возникнет необходимость. С ними ведь не должно возникнуть осложнений. Конечно, нет. Однако, прежде чем мы дойдем до этапа конфискации, материалы наверняка успеют просочиться в самые недра полицейского управления. Не сомневайся. У нас ведь нет никаких прямых доказательств того, что именно они являются ворами. Отпечатки пальцев. Нет. Точно не подойдет. Они же накануне наведывались в дом Нервига абсолютно законным образом. К сожалению, наука пока еще не дошла до того, чтобы определять точное время, когда именно были оставлены отпечатки пальцев. В таком случае выход у нас, видимо, остается несколько более радикальный, нежели хотелось бы. Я уже практически запустил машину. Осталось только дать сигнал. «Курт, ты имеешь в виду убийство?» «Если так, боюсь, я откажусь от дальнейшего участия в беседе». «Успокойся, Карсперсон. Я не собираюсь вмешивать в дело тебя. Но ты должен понимать, что предстоящий период будет более сложным. И тебе, вероятно, придется взять кое-какие обязанности на себя». «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказал. Когда все закончится...» Станешь во главе политической партии и вступишь в наследство в отношении недвижимости на брюнт биостервай Понятно? Никаких следов. А под этим я подразумеваю в том числе и то, что я, само собой, разумеется, не собираюсь участвовать в даче показаний, если вдруг до этого дойдет. Жребий брошен. Курт, не дай бог! В первую очередь нам нужно попытаться забрать папки, не так ли? Ответил Касперсон. Он следовал золотому правилу адвокатов. О том, что не подлежит дискуссии, не стоит и упоминать. «Я свяжусь с человеком из Стейшн-Сити. Будем исходить из того, что в данный момент времени бумаги находятся в полицейском управлении. По моим сведениям, отдел Кью находится в подвале. Ночью там никого нет. Так разве не проще простого организовать человеку из Стейшн-Сити доступ к архивам Нервига?» Курт посмотрел на него с облегчением. «Если все пройдет удачно, проблемы будут решены». Несколькими мгновениями позже ему позвонил Вильфред Ленберг, который возбужденным голосом рассказал о том, что двое полицейских явились к нему в частные владения. Курт включил громкую связь, чтобы Касперсон тоже мог слышать. Для того также многое было поставлено на карту. «Они выросли передо мной, как из-под земли. Я в тот момент как раз сжигал бумаги». «Если бы я не оказался достаточно проворен и не бросил бы в огонь все разом, наша игра была бы проиграна». «Остерегайся их, Курт. Не успеешь оглянуться, они окажутся у тебя или еще у кого-нибудь. Необходимо в очередной раз предупредить своих». «Зачем они явились к тебе?» «Понятия не имею. Думаю, просто хотели на меня посмотреть. И пришли-то как раз вовремя. Теперь они в курсе, что у нас какие-то проблемы». «Я немедленно организую новую цепь СМС-оповещений», сказал Касперсон и отошел в сторону. «Они круто взялись за дело, Курт. На самом деле, я думаю, в первую очередь они охотятся за тобой. Но поверь, они и обо всем остальном знают больше, чем надо. Они мало говорили конкретно, помимо того, что назвали «Бенефис» и упомянули некую Нэтта Германсен. Это имя тебе о чем-то говорит? Они собирались отправиться на Неробро, чтобы с ней побеседовать». «Вероятно, они уже на пути к ней». Курт вытер лоб. Воздух вокруг вдруг стал каким-то сухим. «Да, я прекрасно знаю, кто такая ната Германсен. И меня удивляет, что она до сих пор жива. Впрочем, это поправимо. Давай посмотрим, как все будет развиваться в ближайшие 24 часа. Принимая во внимание твои последние слова... Вероятно, речь идет лично обо мне. Не знаю почему, да и не хочу знать. О чем ты? Наверняка ты в курсе. Я говорю лишь о том, что прежде чем мы успеем оглянуться, все будет кончено. Позаботьтесь о чистых линиях. Остальное возьму на себя я». После того, как Касперсон ушел, явно обремененный мыслями о событиях последних дней, Курт перезвонил Микаэлю и проинформировал его, что если они поторопятся, то могут застать полицейских на пеблинге Досеринг. Оттуда и можно будет установить слежку. Полтора часа спустя Микаэль отзвонился и сообщил, что, к сожалению, они опять опоздали. Но на парковке у дома Карла Мерка дежурил человек, констатировавший, что Мерк вернулся домой. Правда, Хафезу Эль-Асаду удалось улизнуть. Квартира, заявленная в реестре народонаселения в качестве адреса его проживания, оказалась пустующей. Ранним утром в воскресенье Курт вызвал дежурного врача. Прерывистое дыхание Беата, лежащее рядом с ним в кровати, в последние часы усугубилось. «Да, Курт Ватт», — сказал врач, известный своей успешной практикой в Видовре. «Я, к сожалению, вынужден подтвердить то, что вы и сами понимаете, как опытный медик». «Вашей супруге осталось не так много времени. Сердце совершенно изношено, счет идет на дни, если не на часы. Вы уверены, что не хотите вызвать скорую?» Ватт пожал плечами. «А какой смысл?» — сказал он. «Нет, я буду с ней до последнего. Но все равно спасибо». Когда врач ушел, Ватт лег в постель рядом с Беатой и нащупал под одеялом ее руку. Эту миниатюрную ручку, которая так часто гладила его по щеке. Любимую маленькую ручку. Курт взглянул в окно на рассвет и на мгновение пожелал иметь собственного Бога. Тогда он помолился бы про себя за свою любимую и за последние дни. Ибо еще три дня назад он был готов к данной неизбежности и готов был жить после этого дальше. Но теперь все изменилось. Мужчина посмотрел на снотворное сильно действующие крошечные таблетки легко глотаются процедура займет не более двадцати секунд на мгновение он улыбнулся сам себе еще минута конечно же потребуется на то чтобы принести стакан воды как считаешь мне лучше принять их сейчас моя милая прошептал он и прижал к себе ее руку ах если бы она только могла ответить как же было одиноко курт нежно погладил ее тонкие волосы как часто он восхищался ими когда она причесывалась перед зеркалом и свет заставлял их блестеть как быстро пронеслась жизнь о биата я любил тебя всем сердцем ты была и остаешься светом в моей жизни, если бы я мог еще раз прожить свою жизнь рядом с тобой «Я бы непременно это сделал, каждую секунду. Если бы ты только могла проснуться хоть на мгновение, чтобы услышать меня, мой дорогой, милый друг». Затем он повернулся к ней и прижался к слабо дышащему увядшему, но самому восхитительному телу, какое он когда-либо видел. Было почти двенадцать, когда Курт проснулся. Ему послышался какой-то звон. Он слегка приподнял голову и обнаружил, что грудь биаты все еще слабо вздымалась. Разве не могла она просто умереть, не вынуждая его смотреть на агонию? Вад покачал головой от этой мысли. «Крепись, Курт», — подумал он. «Как бы то ни было, биата не должна умереть в одиночестве. Просто не должна. И все». Мужчина посмотрел на улицу сквозь двери балкона. Было по-ноябрьски серо и ветрено шумели ноги и ветки сливы. «Неприятный день», подумал он и потянулся к двум своим мобильным. Что же его разбудило? Сообщений не было. Тогда Ват тронул дисплей стационарного телефона и увидел на нем номер, не сразу узнав его. Нажатием на определенную кнопку он активировал функцию автоматического перенабора номера, а спустя несколько секунд понял, что лучше бы этого не делал. «Серенбранд! прозвучал из трубки голос, который он совершенно не желал слышать. «Нам не о чем с вами говорить», — холодно произнес Курт. «А я думаю наоборот. Я бы хотел поинтересоваться, читали ли вы в моем блоге о самоубийстве Ханса Кристиана Дюрмана». Человек на другом конце провода замолчал на мгновение, чтобы дать ответить на поставленный вопрос, но ответа так и не получил. «Проклятый ублюдок и проклятый интернет!» «Я поговорил с вдовой Дюрмана», — продолжил журналист, «и она весьма озадачена поступком своего мужа. У вас есть какие-нибудь комментарии на этот счет?» «Абсолютно никаких. Я плохо знал его. И послушайте внимательно, я пребываю в глубокой скорби, моя супруга находится на смертном одре. Если вы проявите хоть немного порядочности и теперь оставите меня в покое, мы могли бы побеседовать позже». «Мне очень жаль. Я, помимо прочего, получил информацию о том, что вы находитесь в центре внимания полиции в связи с неким делом о пропаже без вести. Но я так понимаю, что вы и это откажетесь комментировать. Я прав?» «Какая пропажа без вести?» Курт никак не мог взять в толк, о чем шла речь. Причем слышал об этом уже не в первый раз. «Ну, такова тема вашего общения с полицией». Но, насколько я успел понять, они проявляют большую заинтересованность в обмене со мной сведениями о выпиющей преступной деятельности секретной борьбы. И в связи с этим задам вам последний вопрос. Входит ли в ваши с Вильфридом Ленбергом намерение протащить в программу чистых линий такие вещи, как, например, принудительные аборты? Ох, избавьте меня от подобной клеветы. Можете не сомневаться, я улажу все дела с полицией. Если вы опубликуете что бы то ни было без соответствующей документации, вам обойдется это в копеечку. Обещаю вам. Договорились. Документации у меня на данный момент предостаточно, но благодарю вас за предоставленные комментарии. Теперь у меня есть кое-что для трансляции в виде прямой речи. После этого он положил трубку. Он положил трубку. Курт был в ярости. О какой документации могла идти речь? «Неужели сведения из картотеки Нервига действительно распространились настолько стремительно? Нужно будет устроить этому подонку Бранту веселую жизнь». Он взял в руки засекреченный мобильный и набрал номер Касперсона. «Что там с ночным посещением полицейского управления?» «Боюсь, ничего хорошего. Наш человек проник туда без проблем. Однако, спустившись в подвал, был остановлен тем самым Хафезом Эль-Асадом». По-видимому, он там ночует. Проклятье! Ты думаешь, он сторожит картотечные папки? Боюсь, что да. Касперсон, почему ты не позвонила не сказал мне об этом? Я звонил. Утром, неоднократно. И не на тот номер, с какого ты звонишь мне сейчас, на другой. Я временно не пользуюсь своим айфоном в целях безопасности. Но я звонил и на стационарный телефон. Курт протянул руку и дотронулся до дисплея. Все верно. Перед разговором с Сереном Брантом зарегистрировано несколько пропущенных вызовов. С восьми утра Касперсон звонил практически каждые 20 минут. Неужели он и правда так крепко заснул под боком у биаты Что, если это их последний совместный сон? Ват прервал разговор и посмотрел на биату задумавшись. Уничтожить придется всех троих. Иного выхода просто нет. Араба, Карла Мерка и Сёрина Бранта. За Нету Германсон он возьмется как-нибудь в другой раз. Она не представляла собой настолько серьезную угрозу, как остальные. Курт набрал номер Микаэля на засекреченном мобильном. «Мы можем выследить Сёрина Бранта?» «Думаю, да. В данный момент он находится на даче в Хёве, улица номер 5. Откуда это известно?» Мы наблюдаем за ним с того момента, когда он прервал генеральное собрание. Курт улыбнулся. Впервые за день. Прекрасно, Микаэль. Очень хорошо. А что насчет Карла Мерка? Вы проверили его местонахождение? Проверили. Сейчас он подходит к парковке у своего дома. Наш человек следит за ним. Отличный специалист, бывший сотрудник полицейской разведки. Но я до сих пор не знаю, где араб. «Ну, об этом я сам могу тебе рассказать. Он находится в подвале полицейского управления, так что поставь там человека. Пусть будет на чеку и сообщит, когда объект покинет здание. И еще, Микаэль». «Да?» «Когда ночью дома у Карла Мерка все заснут». «Должен произойти несчастный случай. Тебе ясно?» «Пожар?» «Да. Пускай начнется на кухне. Взрыв». «Много дыма. И скажи нашим людям, пусть позаботятся о том, чтобы скрыться незамеченными». «Я, наверное, сам всем займусь». «Хорошо. Продумай прикрытие получше и побыстрее уходи оттуда». «Непременно. А что с Сёреном Брантом?» «На него. Натрави своих собак прямо сейчас».